Часть третья. Миссия приютов Магдалины. Помогать проституткам, заблудшим и падшим женщинам и девушкам. Глава первая. Трещины и расщелины. Эленор. Эленор резко проснулась. Все ее хлопчатобумажное постельное белье промокло от пута. Она потянулась за флакончиком таблеток на прикроватном столике. Только маленькие синие таблеточки избавляли ее от картины, застрявшей у нее в голове крошечные фиолетовые ножки, торчащие свертка в руках медсестры. Но когда Эленор перевернула флакончик, оказалось, что там пусто. Они уже три дня как вернулись домой. И все это время Уильям обращался к ней только по необходимости, а по ночам держался своей стороны кровати. Когда Эленор проснулась, Уильям уже ушел на работу, но сегодня он оставил на прикроватном столике термос, полный куриного супа с лапшой. Эленор решила, что еда — это хороший знак, и понадеялась, что их отношения начали восстанавливаться но потом она вспомнила слова доктора Эвери. «Мы рекомендуем больше не пробовать, в следующий раз может оказаться опасным для жизни». «Как же можно со всем этим справиться без ребенка?» Шаркая ногами, она направилась в кухню. Там обнаружили следы от того, как Уильям торопливо готовил завтрак. Кухонный стол был усыпан яичной скорлупой, тут же лежал нож для масла и крошки от тоста. Эленор прибралась, вымыла сковородку и тарелку в раковине. Потом сделала себе чашку чая Эрл Грей с капелькой сливок. Чай она отнесла в кабинет, устроилась чашкой на кушетке. И тут ее взгляд упал на телефонный аппарат. С тех пор, как Эленор вернулась из больницы, она никому ни слов не сказала о своем несчастье. Даже на один. Эленор знала, что пора позвонить матери и сообщить новости. Но она не могла заставить себя снять трубку. Если сказать слух, то случившееся станет реальностью, а она к этому не готова. У Эленор не было сил читать или заниматься архивированием, так что она включила телевизор. Там показывали полуденные новости, потом телеигру «Какая у меня профессия». Несколько скучных передач подряд отвлекли ее, не давая целиком погрузиться в горе. Солнце село, а Эленор уже посмотрела половину программы «Звездный театр Тексика». Как вдруг услышала, что в дом через заднюю дверь входит Уильям. Он шумом бросил портфель на стол, зашел в кабинет, где она свернулась в клубочек на кушетке. «О, ты встала?» Уильям подошел к ней и положил руку на лоб, проверяя температуру. После возвращения из больницы он обращался с ней скорее как с пациенткой, чем как с женой. Как прошел день, Эленор ужасно хотелось поговорить с Уильямом, но он не ответил. Он слишком пристально в нее вглядывался. На Эленор до сих пор была пижама, которую она надела, вернувшись из больницы. За три дня пижама испачкалась, а кожа у нее пересохла и шелушилась. «Давай я тебе ванну сделаю, тебе сразу станет лучше». Эленор не хотела принимать ванну и не верила, что сможет почувствовать себя лучше. Но у Уильяма явно было другое мнение. Она услышала, как потекла из крана вода. Потом он вернулся и взял ее за руку, а у Эленор не было сил сопротивляться. Где-то в глубине души она осознавала, как ей повезло, что Уильям до сих пор ее не бросил после всего того, что пережил по ее вине. Ванную заполнил пар с ароматом цитрусовых. Эленор залезла в ванну на декоративных ножках, чувствуя, как горячая мыльная вода болтыхается и плещет о ее кожу. Она опустилась поглубже, а Уильям бросил ей губку и направился к двери. «Подожди», — позвала Эленор, — «можешь остаться?» Уильям помялся. «Мне надо заполнить кое-какие бумаги?» «Пожалуйста», — выдавила она, подняв голову и встретившись с ним взглядом. Уильям вздохнул, потом подошел к ванне и уселся на маленькую табуреточку. Они сидели в неловком молчании. Эленор подтянула колени к груди, собираясь с духом. «Тот парень из школы. «Мне не нужны подробности». «А что тебе нужно? Мне тяжело переносить расстояние, которое между нами возникло. Может, если бы ты знал, что случилось, ты бы смог меня простить». «Просто как-то слишком много всего сразу». Он вытянул перед собой ноги. Эленор увидела печаль в его глазах. У Элемо было так же больно, как и ей. Это ведь и его ребенок тоже. А еще она ему соврала. Должен быть способ разбить тот панцирь, которым он себя окружил. Эленор протянула ему губку». «Можешь помыть мне спину?» Он так долго не шевелился, что Эленор не была уверена, что он вообще ее слышал, но потом закатал рукава белой рубашки до локтей и осторожно начал ее мыть. Тепло вытягивало горе из ее кожи. И так приятны были его прикосновения и его внимание, что она даже ничего не сказала, когда он случайно намочил ей кончики волос. «Откуда ты знаешь эту мелодию?» — спросила она, и Уильям поднял голову. Он явно не заметил, что мурлычет себе поднос в такт радио. Моя прабабушка играла на рояле. Я в юности очень много классической музыки слушал. «А твоя мама заставляла тебя петь в молодежном хоре?» «Моя-то да». Уильям покачал головой. «Я был слишком застенчивый», — сказал он с усмешкой. «А вот Тедди ходил. Он у нас тщеславный, любит быть в центре внимания. Он еще и на трубе играет». Мыльная вода с рук Уильяма текла ей по шее и плечам, потом по груди. От жары ее соски напряглись, и она слегка приподняла грудь из воды». Потому как участилось дыхание Уильяма, Эленор поняла, что он это заметил. Эленор хотела вернуть мужа. Я всегда хотела играть на музыкальном инструменте. У тебя все еще есть шанс этим заняться. Он наклонился и выдернул пробку из ванны. Вода, стекая, по сливу, издала сосущий звук: Я накрою стол и буду тебя ждать внизу. Эленор втерла в кожу масло сладкого миндаля, а потом надела свежую кофточку и свободные брюки. Завязав влажные волосы в хвост, она спустилась на кухню. Там стоял на столе пакет из коричневой бумаги, из которого пахло помидорами, душицей, чесноком и базиликом. Уильям вручил ей бумажный стаканчик. «Это лучший чай со льдом, по эту сторону линии Мейсона Диксона», сказал он. «Попробуй». Эленор сделала глоток. Вкус сахара и лимонов подействовал мгновенно. «Потрясающе», — я же говорил. Эленор сняла фольгу с тарелки и восхищенно уставилась на спагетти с большими сочными фрикадельками — Она почувствовала, что Уильям к ней возвращается. Эленор поднесла вилку к рту. Еда была на вкус как любовь. «Где ты это купил?» Напротив больницы несколько недель назад открылась новая забегаловка. Она принадлежит итальянскому семейству, которое только что приехало из Нью-Йорка. Эленор съела полпорции, прежде чем отодвинуть тарелку. «Оставляешь место для десерта?» Уильям достал из пакета кусочек чизкейка и поставил между ними. Он подцепил кусочек вилкой, попробовал... И одобрительно кивнул. Эленор почти улыбнулась. «Спасибо за все». Когда они доели чизкейк, Уильям убрал остатки ужина в холодильник, потом положил перед ней визитку. «Это было в сумке, с которой тебя выписали из больницы». Эленор провела пальцами по карточке и вспомнила, что то оставила мать Маргарет. В Тубане горе и вины она совсем забыла про визит монахини. «Ах да, это католическая монашка, она приходила со мной помолиться». «Сказала, что пути Господни неисповедимы, и что есть другой способ». «Способ чего?» «Ну, завести ребенка». Уильям выжидающе, посмотрел на нее. «Так, а что конкретно она сказала?» «Что она руководит домом для беременных незамужних женщин. Я так понимаю, она предлагает усыновление». «И как об этом стоит подумать?» Он пил чай со льдом, ожидая ее ответа. элеонор никогда не думала об усыновлении. Она отчаянно хотела родить Уильяму его собственного ребенка, чтобы выглядел и вел себя как он, чтобы ребенка были их общие гены и мимика, чтобы этот ребенок рос в богатстве и благополучии, как Уильям, чтобы связал их навсегда. Усыновление в ее планы не входило. «Я хочу родить тебе твоего собственного ребенка», — прошептала она убита. «Я этого тоже хотел, но после того, что сказал доктор Эйвори, я не могу тебе позволить снова через это пройти. Ничто в мире не стоит риска потерять тебя». У Эленор ёкнуло сердце. Он все еще ее любит. «А если он ошибается?» «А если нет? Я не готов рисковать». Эленор заерзала. «Ну, можно, наверное, подумать. Просто... Все должно было быть не так». «Ты в этом не виновата. Это случайность. Игра природы. Не вини себя». Эленор посмотрела на визитку. Ее мучил стыд от того, что она не родила, а слова Уильяма ее утешали. «Может, стоит изучить другие возможности. Когда они покупали этот дом, то ждали, что наполнит его детьми, игрушками, смехом, воспоминаниями о летних каникулах». Я просто думала, ты не захочешь ребенка, который биологически не твой. Она болтала соломинкой в стакане. Послушай меня, Уильям поймал ее взгляд. Я хочу избавить тебя от печали. Я все для этого сделаю. Давай хотя бы изучим этот вариант. Ладно. Эленор почувствовала, что ей стало чуть легче дышать. Я позвоню ей утром и договорюсь о встрече. Ничего страшного, если мы соберем побольше информации, а там посмотрим, что дальше. Уильям встал со стула, и впервые с того момента, как доктор Эвери объявил новости, обнял ее и поцеловал в губы. Через два дня Эленор позвонила матери Маргарет, чтобы все выяснить, и монашка настояла на том, чтобы не откладывать встречу, если Эленор и Уильям заинтересованы. Уильям изменил свое рабочее расписание, и они договорились приехать на следующий вечер. Эленор знала, что это неправильно, но она так и не смогла себя заставить рассказать хоть кому-нибудь про выкидыш. Она никому не врала, но когда звонил телефон, просто не снимала трубку. Ее мучило чувство стыда. Эленор знала, что не сможет хранить этот секрет вечно, но решила подождать до встречи с матерью Маргарет, прежде чем кому-то рассказывать. Встреча была в семь. Уильям забрал ее из дома получасом ранее. Она надела мятно зеленое платье со складками, завышенной талии и кожаные туфли с открытым носком. По пути туда они почти не разговаривали. Они приехали на бульвар Мак-Артур на северо-западе города, Припарковались на боковой улице, и пока они шли к офисному зданию, Эленор крепко сжала руку Уильяма, чтобы избавиться от дрожи. На улице по обе стороны, обсаженные деревьями, было тихо. Она слышала, как стучат по бетону ее каблуки. Белостенное здание выглядело совершенно пустым, но когда Уильям толкнул дверь, та открылась. Они поднялись на лифте на пятый этаж и постучались во вторую справа дверь, как им было указано. Донесся голос, приглашающий их войти. В кабинете их ждала монахиня, которая молилась Селенор, в больнице. «Мать Маргарет». От ковра пахло сыростью, ясно было, что лежит он уже много лет. «Извините, тут жарковато. Кондиционер сломался неделю назад, а у меня так руки и не дошли его починить. Пожалуйста, садитесь». Монахиня сопроводила свои слова приглашающим жестом. Кабинет был маленький, на стене рядом с деревянным крестом, Висела в рамке фотографии монумента Вашингтона. Эленор перекатывала во рту мятную конфетку, чтобы успокоиться, но все равно чувствовала, как у нее что-то пульсирует в затылке. «Рада, что вы позвонили, миссис Пратт. Я не была уверена, что вы со мной свяжетесь». «Мы еще не приняли решение, но я рассказала мужу о вашем предложении, и мы хотим узнать побольше». Эленор заложила за ухо выбившуюся прядь. «Хорошо». Мать Маргарет наклонилась вперед и повторила то, что рассказала в больнице, а потом добавила. «Наши младенцы рождаются у девушек из хороших семей, с которыми случилась неприятность, и они не в состоянии вырастить ребенка сами. Они только рады отдавать детей любящим родителям в обмен на второй шанс в жизни. Так что все очень просто». Она полистала папку, лежавшую у нее на столе. «Когда вы должны были родить, миссис Прайт?» 3 января. Мать Маргарет поправила очки. У меня есть негритянская девушка, у которой роды примерно в это время ожидаются. Из прекрасной семьи. Образованная, хорошо выглядит. Вам замечательно подойдет». Эленор достаточно долго прожила в Вашингтоне, чтобы понимать, под «хорошо выглядит» подразумевала светлокожая. Младенец, которой будет выглядеть, как какая-нибудь Грета Хэбберн, «Хочу вас уверить, что мы работаем так тщательно и так серьезно относимся к конфиденциальности документов, что никто никогда не узнает, что вы не сами родили этого ребенка, если таковы ваши предпочтения, конечно». Эленор встретилась с Уиллимом глазами, сердце у заколотилось. Мать Маргарет сказала, «Только не раздумывайте слишком долго, у нас есть еще несколько заинтересованных семей вроде вашей, которые с удовольствием возьмут ребенка». «Вы можете дать нам пару дней?» Спросил Уильям. «Я могу сделать все, что вы захотите, мистер Прайт. Но будет лучше, если вы оставите нам небольшое пожертвование. Этот проект обходится очень дорого». Она постучала по деревянному ящичку, стоявшему перед ней, и улыбнулась. Эленор заметила, что улыбка не затрагивает ее глаз. «Конечно», — сказал Уильям, доставая чековую книжку. Мать Маргарет встала, потом проводила их к двери. Эленор была практически уверена, что почувствовала исходящий от монахини запах джина. Когда они вернулись домой, Уильям запер за ними дверь. А потом Эленор упала ему в объятия. От него пахло целым днем, проведенным на работе, но ей это не мешало. Потом Эленор отодвинулась и прислонилась к кухонному прилавку. «Я боюсь, это выглядит как мошенничество». «Если учесть все обстоятельства, возможно, это единственный способ». Эленор провернула на пальце обручальное кольцо – Всю дорогу домой она вспоминала Дороти Креул, бывшую рабыню, которая усыновила мальчика и вырастила его как своего собственного ребенка. Когда Эллинор классифицировала информацию о ней для библиотеки, что-то заставило ее перечитать эту историю несколько раз. Возможно, так жизнь готовила ее к тому, чтобы самой задуматься об усыновлении. «Слушай, Эли, неважно, откуда ребенок, важно, что мы его любили и вырастили как своего». «Я не хочу, чтобы кто-то про это знал», — выпалила она. Мать Маргарет предложила им конфиденциальное усыновление и с точки зрения Элинор, только так это и могло сработать. «В смысле про усыновление? Давай выдадим ребенка за своего». Он почесал затылки. «Ты уверена?» «Ты не представляешь, каково это, Уильям!» Сказала Эленор, голос не срывался от эмоций. «Выйти замуж в такую семью, как твоя, где все и вся безупречны». «Погоди-ка! Ты чего это?» Изумленно воскликнул он. «Ты не женщина. У нас все по-другому. Я не могу жить, зная, что меня осуждают, что до на нашего ребенка смотрят по-другому. Как будто он не принадлежит семье. Я просто хочу вписаться. Я устала быть чужой». Сказала она куда громче, чем хотела. Возможно, все дело было в гормональном сбое, но она, наконец, это сказала. Она устала чувствовать себя чужой. У Уильяма ее слова явно ошеломили. «Малышка, я не знал, что ты испытываешь такие чувства. Я думал, что делаю все... «Не в тебе дело, а в твоей матери и ее фишенебельных друзьях». Вздохнула она и заметила, что Уильям напрягся. «Я знаю, что мама тоже старается наладить отношения, как умеет». Эленор поджала губы. Переключать разговор на тему ее отношений с Роуз это не хотелось. Но она точно знала, что держать усыновление в тайне — единственный способ для нее сохранить достоинство. «Так я хочу. Это должно остаться между нами» прошептала она, когда зародившаяся у нее в голове мысль окончательно сформировалась. «Я притворюсь, что сама родила этого ребенка». «Это будет сложно провернуть. Если надо, я все это время просижу дома, никуда не выходя. Только так мы сможем спокойно жить, как семья, чтобы никто не изучал под микроскопом все, что мы делаем». Уильям шагнул ближе и погладил ее по плечам и предплечьям. «Ладно, как ты хочешь, так и сделаем. Я просто хочу, чтобы мы были счастливы». Эленор заглянула Уильяму в глаза и увидела, что они опять заблестели. «Тогда я утром позвоню матери Маргарет и скажу, что мы возьмем январского младенца, да?» «Ой, так странно звучит январский младенец». Она прикрыла рот рукой и захихикала впервые за неделю. «Мы возьмем малыша января домой и будем его или ее любить. Все будет замечательно». Уильям притянул ее лицо к своему. «Нашего малыша». Эленор обхватила его за талию. Теперь ему оставалось только придумать, как это все провернуть, чтобы никто не узнал.